Вела она себя совсем не так, как Раймон Артега. С самого начала Валерия была по-настоящему дружелюбно настроена по отношению к Джошуа. На взгляд на взгляд Марша даже слишком дружелюбна. Это могло стать причиной неприятностей. Настоящая леди предпочла бы держаться среди женщин, однако Валерия все ночи напролет проводила с Джошуа в большом салоне. Иногда она вместе с ним прогуливалась по палубе,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 и все последующие ночи они проводили вместе. Чёртова баба увлекала Джошуа за собой в омут, но с этим Марш ничего не мог поделать. Это было только начало. После каждой остановки на борту появлялось всё больше и больше незнакомцев, и Джошуа продолжал размещать их по каютам. Ночью в бою Сара он сошёл на берег вместе с Валерией. Вернулись они уже втроём –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 Потом мы начались те застолья. По мере того, как странная компания росла, Джошуа Йорк приказал, чтобы стол для них накрывали в небольшом зале палубные надстройки. Отныне в ночные часы он трапезничал там, разделяя стол вместе со своими старыми и новыми спутниками. Ужинали они со всеми остальными в кают-компании, однако ночные трапезы были уединенными. Традиция эта началась в Бэйю Сара. Марш однажды обмолвился, что ему нравятся ночные застолья, но приглашение посещать их он не получил. Джошуа только улыбнулся, и трапезы продолжались. Количество гостей еженощно продолжало расти. В конце концов любопытство Марша взяло верх, и он дважды проходил мимо маленького зала и заглядывал в окно. Ничего особенного капитан там не увидел. Народ просто сидел за столом и ел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 Марш поднялся, решив, что сидеть, когда Валерия стоит невежливо. «Да, мэм», — ответил он, — «сейчас мы находимся от него всего в нескольких часах ходу. Я намереваюсь поддать пару, так что вы и глазом не успеете моргнуть, как мы окажемся там». «Понятно». Валерия внезапно повернулась. Ее точенное лицо было очень серьезно, когда она устремила на него взор своих огромных фиалковых глаз. «Джошуа говорит, что вы настоящий хозяин парохода. Он по-своему очень уважает вас. Он вас послушает. мои партнеры, пояснил Марш. Если бы вашему партнеру грозила опасность, вы бы пришли ему на помощь. Эбнер Марш, вспомнив истории о вампирах, которые рассказывал ему Джошуа, сразу помрачнел. Джошуа знает, что если у него будут какие проблемы, он всегда может обратиться ко мне, заметил Марш.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 Теперь я буду еще больше заботиться о ней. Она старалась ради меня, Эбнер. Я, значит, для нее больше, чем думал. Больше, чем смел надеяться. Эбнер Марш злобно выругался. «Ты мелешь какую-то несуразную чепуху. Тому, что я слышал, я должен бы...» Дрошуа мягко улыбнулся. «Не такую уж чепуху. Это не должно тебя касаться, Эбнер».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 искоса оценивающе посмотрел на него. «Почему, капитан? Ведь если мы не станем перевозить невольников, то мимо нашего кармана будет течуемо денег. Вы говорите как абальцианист». «Никакой я вам не абальцианист», — горячо запротестовал Марш. «Но будет так, как я сказал. Если джентльмену понадобится провести одного-двух рабов, его слуха ради бога, я не стану возражать. Я размещу их согласно плате за проезд».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 Кладбища здесь тоже красивы, не увидишь простых могильных плит или деревянных крестов, только величественные мраморные мавзолеи, один краше и горделевее другого, со статуей наверху и душещипательными стихотворными строчками, высеченными на камне. Но внутри каждого покоится гниющий труп, кишащий личинками мух и червями. Трупы здесь нужно заключать в камень,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 Запротестовала Валерия, вид у нее был испуганный. джошу а ты не можешь!» «Могу!» – заявил он, и сделаю так. «Ладно, Тоби!» Кок поднял голову, посмотрел Йорку в глаза и медленно кивнул. «Что ж, может быть, если они увидят, что вы не...» джошу какое-то время пристально разглядывал чернокожих визитеров. «Очень хорошо!» – проговорил он наконец. «Завтра я вместе с вами пообедаю!»